Книга девятая. «Куда они идут?» Глава 1. Жан Вальжан. В тот же день, в четыре часа, Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсового поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека. Он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах. Картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. Сейчас, думая о Козетте, он был спокойно счастлив. То, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось. Однако недели две назад... В нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье. Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал. Но с тех пор он видел его еще несколько раз. И теперь был уверен, что Тенардье бродит здесь неспроста. Этого было достаточно, чтобы принять важные решения. Тенардье здесь — значит все опасности, На лицо. Кроме того, в Париже чувствовал себя неспокойно всякий, кто имел основание что-либо скрывать. Политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Муре, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Пепен Мелкий торговец и Море, рабочий шорник, участники народных восстаний 1830 и 1832 годов, позже примкнули к заговору Фиеске и были казнены в 1836 году. Он решил покинуть Париж и даже Францию и переехать в Англию. Козетто он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе марсового поля, он глубоко задумался. Его обуревали мысли о Теннердье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта. Он был очень озабочен всем этим. Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился сейчас, усиливал его тревогу. Утром... Встав пораньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты были еще закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем, «Стекольная улица, номер шестнадцать". Это было сделано совсем недавно. Царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это значит? Чей это адрес? Условный знак для кого? Предупреждение кому? Так или иначе, было ясно, что сад стал доступен, и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз полошивших дом. Это послужило конвой для усиленной работы мысли. Он ничего не сказал Козетти строчки, строчке, нацарапанной на стене. Он боялся ее испугать. Внезапно его тревожные размышления были прерваны. Он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился за его спиной на откосе. Он хотел обернуться но тут к нему на колени упала сложенная в четверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через голову. Он взял бумажку, развернул и прочел написанное карандашом, большими буквами, слово «Переезжайте». Жан-Вальжан вскочил, на откосе уже никого не было. Осмотревшись, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе, и табачного цвета плисовых штанах. Перешагнув парапет, он соскользнул в ров марсового поля. Жан-Вальжан в глубоком раздумье отправился домой.